Глава 1 Бежалась легко, несмотря на бурелом вокруг. Да и груза за плечами нет, все в хранилище. Причем бежал и недовольно пыхтел. Дочка на своего отца очень походила. Похороны быстро прошли, в церкви отпели, все как полагается, дед верующим был. Дальше на квадрах доехали до дома, более тяжелая техника не проедет, застрянет, отвезли, Ну и дочка стала все принимать. Когда закончили, сели за большой обеденный стол в главном жилом доме. Она и сказала, «Я знаю, кто ты». Она все на меня поглядывала с утра, как они добрались до села. Оказалось, наняли частный самолет, там до запасной полосы военного аэродрома и на армейском уазике уже к селу. За сутки все успели. Вдвоем прибыли, детей и внучку не взяли. Вот и сообщила она, когда мы уже за столом сидели, а я разлил чай. «Папа неделю назад рассказал, кто ты такой, и про учителя твоего из другого мира. Я решила не закрывать лечебницу. Да и с главой поселка договоренность есть. Он дал твердые гарантии. Процесс оформления меня как твоего опекуна уже начат. Пока же хочу, чтобы ты меня омолодил». Тут женщина, как и ее муж, просто уснули распластавшись на столешнице. Небольшое усилие, благо те находились в пределах дальности, что я мог работать, а это три метра, и вот такой результат. Я же, поставив пустое блюдце, покинул дом, просто побежав прочь. Ничего своего у меня на территории не осталось, уже давно прибрал, забирать не надо. И то, что до темноты осталось меньше часа, меня ничуть не смущало. Все, свобода. Деда утром похоронили, поминки состоялись. И сегодня же, передав имущество бывшего опекуна, я просто отправился прочь. Да, пешком, но меня это ничуть не смущало. Хотя, конечно, нагла женщина, что пёрла как носорог, дара переговорщика у неё не было, чуть взбесила. Тоже мне опекун. Нет уж, мне её отца вполне хватало. Это перед её отцом у меня был моральный долг и до совершеннолетия я бы его не покинул. А тут вон оно, как все повернулось. В принципе, меня все устраивало, хотя деда очень жалко. В закрытом гробу хоронили. К слову, медведя того, убийцу, охотники застали на месте, хотя тот уже проснулся, и застрелили. Вертолет без них улетел, они шкуру сняли, заходили в дом, чаем побаловаться, потом пешком в село двинули». А что им отмахать 17 километров часть ночью? Люди привычные. Пока я бежал по лесу, скоро стемнеет, то размышлял. Я планировал отбежать от дома хотя бы на десяток километров. Там встану на отдых, чую, новая хозяйка подворья поднимет всех. Да и главе терять такой источник дохода не захочется. Хорошо сидел на нем. Будут искать изо всех сил. А куда мне идти? Только на юг. Вот и будут перекрывать. К слову, сегодня 2 августа, день десантника, 2023 года. Живем в России. Тот же грек, бывая в разных мирах, такого понарассказывал. Мол, кое-где Россия начала на Украине специальную военную операцию, СВО. В других мирах НАТО нападает. Так там вообще миры после ядерных войн. Выживают люди. У нас же тишина, что радует. К слову, жены с греком во второй раз были, а так как тот и по магическим мирам путешествовал, то они учились разным ухваткам, не только целительству. Между прочим, они обменялись некоторыми знаниями с нами. Да и Инди дал им то, что сам знал, не так и много им незнакомого нашлось, но и те обучали, причем в амулете ускоренного времени. Мы с учителем договорились так. Тот одно учит, а я другое и когда путешественники дальше отправятся миры изучать, мы обменяемся знаниями. Так и получилось. Оплатили учебу золотом, между прочим, дали нам, в принципе, одни основы, а что там успеешь за пару недель реального времени? Тем более по три часа в день всего учеба шла. Но главное, основы двух направлений мы получили, а потом обменялись знаниями, когда семья грека отбыла. Так вот, что мы учили? Я изучал бытовую магию, а до Индии – безразмерные хранилища. Сложная работа, но он освоил. Немного отвлекусь и поясню. Семья грек в разных мирах бывала. Вот и выяснили в одном, что целители еще могут делать безразмерное хранилища. Другим магам это не дано, именно что только целителям. Тоже одно из направлений развития их дара. В родных мирах их ветки такого не было. И нет, это не те хранилища, что на Ауре. Такое только псионы могут делать. Им самим муж поставил. Тут другое. Например, создавать сумки, где внутри места раза в три больше. Причем с возможностью снижения веса. Или еще для примера. Взять сундук и сделать внутри большую комнату, где можно жить. То есть раздвинуть стены, потолок, и комната готова. Такие перспективы открываются, аж дух захватывает. Да Инди, как основы изучил, со своим домом поработал. Поверьте, теперь там точно не тесно. Тот вроде на постройку трехэтажного автодома замахнулся, как освоил основы бытовой магии. Магия на земную электронику, к счастью, не влияла, проблем не было. Я же изучал бытовую магию. По сути, это довольно разнообразное направление. Большой объем знаний, но если коротко, то это строительство. Широкий спектр применения. И постройка домов – это мизер из того, что дается в основах. Вот так мы обменялись с де инди знаниями, что он изучал, что я освоил, но к серьезной практике я, в отличие от учителя, приступить не мог. Только в виртуальном ускоренном времени все отрабатывал до автоматизма. А тут толпами повалили желающие излечиться. Платили бешеные деньги, свободного времени вообще не оставалось. Дед, по-видимому, потому и перешел только на богатых. Я был недоволен его решением, мне без разницы, кого лечить. Приезжали и бедные раньше, так они расплачивались работой. Жили у нас пару недель, собирали дары леса и все такое, но дед принял вот такое решение, и мне пришлось смириться. Я тут на птичьих правах был. Так я отмахал все 10 километров и вышел на укатанную грунтовую дорогу. Она шла от поселка на юг. Хм, убитая грузовиками дорога, грейдер давно не проходил. Это не федеральная трасса с асфальтом, до нее километров 70, поселковая. Достав квадроцикл, я запустил двигатель и, попив воды из своих запасов, покатил дальше на этой технике, включив фары. Уже часа два, как стемнело, дорога пуста. Нужно уйти за зону поисков, и ночь мне в этом поможет. Так до рассвета и гнал. Отсвет фар встречных машин позволял мне успевать укрываться на обочине и потом катить дальше. Километров на двести умотал. Я себя поддерживал магией, поэтому усталости не чувствовал, но когда рассвело и машины косяком пошли, федеральная трасса все же... Ушел пешком от обочины дороги подальше. Тут лесов не было, поля. Раньше их возделывали, но сейчас все заброшено, заросло. Там я раскатал пенку, спальник на нее, поел и вскоре уже спал. Что я могу сказать? Впервые за шесть лет покинул подворье опекуна, и меня пьянило от свободы. Еду искать порталы и использовать их. Надеюсь, до Инди и Грек правы. И портал на Земле не в единственном экземпляре. Опыт поисков покажет, я уже прикинул, как буду искать. Хочу купить Мотодельтаплан. Конечно, Грех не подарил мне ничего из техники, из тех высоких технологий других миров. Фигу перед носом покрутил, но можно пока и земные использовать. Пока есть доступ к электронному кошельку деда, в нем где-то миллионов пять осталось. Стоит сделать закупки». Надеюсь, дочка деда не знает о кошельке и не сразу заблокирует его. Хотя она пробивная, может и проверить. Комп деда в его комнате, там есть ярлык на кошелек, но его еще найти нужно. Вот такие дела. Я полноценный целитель, мне физически 12 лет, знаю основы бытовой магии, некоторый запас снаряжения для выживания в дикой местности имею при себе, и все. Буду искать знания, да и миры хочу посмотреть. Заразил все же меня грек этим. А пока отдыхаю. С прошлым я уже попрощался, и пора жить настоящим.